Мама с отчемом встречали Марину в аэропорту. Самолёт опоздал на 40 минут, и мама успела узнать у встречающих, что одну туристку зарезали ножом буквально накануне ночью. Кто-то из их группы успел послать сообщение по мобилену. Сил не было терпеть до возвращения, хотелось поделиться страшной новостью. Мама всегда была женщиной общительной, так что к тому времени, как прилетающие вышли, Катя за собой чемоданы. Мама была полностью в курсе проблемы. Какой ужас, воскликнула она, увидев дочь. Это же просто уму непостижимо, такая приличная страна. Марина наклонилась к чемодану, чтобы не отвечать. В машине мама приступила к ней снова. Ты неважно выглядишь. Сказала она строго, будто и не отдыхала. Спала плохо, ответила Марина. Да тут ещё утром про несчастье узнала. Вот что бывает, когда ты делаешь по пыхах всё. Не выдержала мама, она всё ещё переживала, что Марина уехала, не посоветовавшись с ней. Какое-то подозрительное турагентство, случайные люди, задрипанная гостиница. С чего это тебе вздумалось вдруг так срываться? Оставь её в покое, неожиданно сказал отчим, не отрываясь от руля. Человек с дороги да ещё расстроен. Дома будешь её пилить. Я? удивилась мама. Я пилить? Она замолчала, обиженно поджав губы, а Марина поглядела на встреженный затылок отчима едва ли не с нежностью. Мать довылась до самого вечера, а потом Марина рано легла спать. На завтра я предстигал трудный денёк. Встреча с сотрудниками. Господи, хоть бы Андрей за это время уволился. И ничего подобного. Первой кого она увидела, войдя в офис, была, естественно, Ленка Соловьёва. Она отиралась у кофейного автомата, держа в руке булочку с повидлом. Привет, обрадовалась она. Загорела, похудела, только глаза грустные. Как съездила? Не очень, честно сказала Марина. После расскажу. Ленка была девица невредная. Откровенные гадости никогда не говорила и славилась у них на фирме не только феноменальным аппетитом, но и точностью формулировок. Стало быть, насчёт глаз она совершенно права. Однако Марина с необъяснимым злорадством наблюдала, как из дальнего конца булочки вылезает коричневая колбаска повидла, и вот-вот упадёт Ленке на юбку. Твой приходил три раза. Безразличным тоном завела Ленка. Всё спрашивал, куда Мариночка уехала. Она вернулась к автомату, а Марина представила вдруг, как Ленка идёт по улице в нарядном платье и новых туфлях, а встречная поливальная машина окатывает её с ног до головы. Кажется, в каком-то старом фильме был такой кадр. Слушай, у тебя с ним как? Не выдержала Ленка. Оказывается, коллектив давно уже всё знал. И 2 недели терялся в догадках, что же такое между Андреем и Мариной произошло, что она сорвалась как ненормальная и уехала по горящей путёвке одна. Марина прекрасно знала, что с Ленкой не пройдёт дежурный ответ, типа не твоё собачье дело или не суйся куда не просят. Ленка дама монастырная. Поэтому она с радостью увидела, как повидло всё же выскочило из булочки и шлёпнулось не на юбку она, а на пол. Ленка ахнула и тут же вступила в несимпатичную кучку туфель. Она чертыхнулась и нажала на кнопку автомата. Кофе не было. Тогда Ленка со злостью драхнула по автомату кулаком. И точи сполезли из автомата стаканчики и коричневая струя катила Ленку с ног до головы. попал к счастью только на одежду а то не миновать бы ожогов мамочки взвизгнула ленка да он сбесился хорошо что ты капучино не заказала сказала марина и пошла к себе теперь ленке было не до вопросов чтобы не повторяться она собрала сотрудников и рассказала всем ужасную историю что случилось с её соседкой по номеру Дамы ахали и охали, никто не спрашивал ее о личном. Она не пошла обедать со всеми, сидела тихо за своим столом и делала вид, что поглощена работой. Услышала голос Андрея из коридора и уронила от неожиданности ручку, так что, когда он возник на пороге, она полезла под стол и сумела не встретиться с ним глазами. Андрей потоптался в пустой комнате. И зашёл к шефу, который никогда не ходил обедать в обеденное время, как все люди, а всегда позже. Он делал так, чтобы почувствовать свою исключительность. Марина знала, что Андрей скоро выйдет, и тогда не миновать разговора. Ей ужасно не хотелось с ним беседовать, вообще не хотелось его видеть. Господи, взмолилась она. Ведь я прошу так немного. Пускай они все оставят меня в покое. И мама, Еленка Соловьёва вместе с нашим дружным коллективом, и Андрей. Этому-то что от меня нужно? Всё, что мог, он уже сделал. И она прокралась мимо стеклянной стенки, которой шеф отгораживался от остального коллектива, как разведчик мимо сторожевых постов неприятеля. Иногда приходилось ползти по пластунски. Она долго причёсывалась в туалете, тщательно красила губы и даже выщипала несколько лишних волосков из бровей. Наконец она отважилась выйти и столкнулась с Андреем в коридоре. Он ожидал её, сидя на подоконнике большого полукруглого окна. "Здравствуй, Мариш", он звал её так ласково. "Мариш-малыш. Я ужасно рад, что ты вернулась". И на лице его бродила та хорошо и знакомая, чуть смущённая улыбка. Если бы было в руках что-нибудь тяжёлое, она бы не колебались, в него запустила, чтобы стереть с его лица эту улыбку. И хорошо бы ещё очки разбить. Но что это она, помнилась Марина? Никогда она такого не сделает. Во-первых, неудобно устраивать скандал при сотрудниках. Вон, они уже потянулись с обеда. Во-вторых, Как так можно? Не с того ни с сего бить человека, когда он мило тебе улыбается и смотрит ласково. И в-третьих, у неё нет под рукой ничего тяжёлого. Андрей смотрел на неё, и ни тени волнения не отражалось в его глазах. Всё хорошо, всё как было. Между ними по-прежнему полное понимание. Зачем он это делает? беспомощно подумала Марина. Для чего это всё? Ах, поняла. Наверное, та другая, его близкий человек, снова его бартанула. И он решил, что на такой случай саду и я. Или у него снова проблемы по части секса? Ну, тут я как раз к статье. Она голька усмехнулась и уставилась мимо Андрея в окно. Там лил дождь как из ведра. Зима называется, декабрь месяц. Нам надо серьёзно поговорить, сказал Андрей. Это даже хорошо, что ты уехала. У меня было время подумать, и теперь у нас всё будет по-другому. Вот как? Марина подняла брови. Он сделал вид, что не услышал сарказма в её голосе, а может, у неё не получился сарказм. Это Андрей у них мастер играть словами. Он умеет задавать вопросы и сам же на них отвечать. Он способен высмеять человека при помощи одного междометия. А уж при интонации говорить нечего. Никто лучше его не держит паузу, не произносит оскорбительные вещи самым мягким и доброжелательным тоном. Или говорит вроде бы комплимент, но с убийственным сарказмом. Мариш Сказал он и попытался взять её за руку, но оглянулся на возвращающихся сотрудников и передумал. Девочка моя, я должен так много тебе сказать. Ты не представляешь, сколько я придумал за эти 2 недели. И я благодарен судьбе, что это конец. С тоской подумала Марина: сейчас он заболтает меня бесконечными разговорами. В процессе своего монолога подведёт к мысли, что всё случившиеся досадные недоразумения или вообще ничего не случилось. Я всё не так поняла или просто ничего не было. Я очень внушаема, он это прекрасно знает, а уж что умеет он делать, то это убеждать. Мне никогда от него не избавиться. Она представила, что стоит на берегу бурной реки, а Андрей барахтается в воде, захлёбываясь измахивая руками. Течение относит его всё дальше от берега, и вот уже замер в далеке последний крик. Трах. Это окно за спиной Андрея внезапно распахнулось от сильного ветра, и едва ли не ведро ледяной воды с карниза вылилось ему прямо за шиворот. Андрей соскочил с подоконника, выругавшись, и милая смущённая улыбка наконец-то стёрлась с его лица. Переоденься, а то простудишься, сказала Марина и убежала. Она вернулась к себе в приподнятом настроении. Куда-то исчезли тоска и все страхи, как будто их вымыло той самой дождевой водой. На душе стало легко, а руку как будто что-то грело. Так и есть. Кольцо на безмяном пальце левой руки было слегка тёплым. Ей казалось, что это не кольцо неизвестного металла, а сама вода омывает её палец мягкой струёй. Когда на следующее утро Старыгин подошёл к служебному подъезду Эрмитажа, он увидел рядом с музеем несколько машин с милицейскими мигалками. Войдя в подъезд, Дмитрий Алексеевич кивнул охраннику и хотел, как обычно, пройти мимо него, но тот вдруг строгим и официальным голосом потребовал пропуск. Старыгин пожал плечами, достал удостоверение, и пока дежурный внимательно изучал его, осведомился: "А что у нас стряслось?" Почему в музее милиция? Да убили кого-то, ответил дежурный, возвращая Старыгину документ. Кого? спросил Дмитрий Алексеевич, почувствовав холодок под ложечкой. Не знаю, равнодушно отозвался охранник. У Старыгина возникло скверное предчувствие. Он поднялся на третий этаж и свернул к кабинету Тизенгаузена. Так или иначе он собирался зайти к нему за перстнем. Однако уже издали заметил, что дверь кабинета распахнута, и перед ней толпятся незнакомые люди. Тем не менее, Дмитрий Алексеевич подошёл к кабинету и заглянул в него. Тезенгаузен лежал лицом на столе, вытянув перед собой правую руку. Вокруг него суетились люди внешний вид которых Неоднозначно говорил о том, что они работают в милиции. Высокий молодой парень ходил по кабинету и фотографировал его с разных точек зрения. Заметив старыгина, один из милиционеров постарше нахмурился и спросил: "Почему в комнате посторонние? Немедленно освободите помещение". "Подождите, Иван Сергеевич", возникло вдруг откуда-то из-за шкафа. Унылая сутулая женщина болезня нового вида и тут же повернулась к старухину. Вы кто? По какому вопросу? спросила она простуженным хриплым голосом. Дмитрий Алексеевич невольно попятился и ответил неуверенно. Я должен был поговорить с ним, с Карлом Антоновичем. А что с ним? Он погиб? Как видите. ответила болезненная особа, сверля старыми взглядом и мучительно закашлялась. Тут снова подошёл тот первый милиционер и рявкнул: "Ваша фамилия?" Дмитрий Алексеевич вздрогнул и почувствовав себя закоренелым преступником, робко представился. "Вот как". Милиционер многозначительно переглянулся со своей болезненной начальницей, она всё ещё кашляла, и тогда мужчина проговорил суровым голосом: Как вы можете объяснить вот это? Он протянул Старыгину смятый листок из блокнота. Дмитрий Алексеевич потянулся к нему, но милиционер остановил его резким жестом и показал листок на расстоянии, так что Старыгин смог прочесть на нём собственное имя, написанное торопливым и неровным почерком. Как вы это объясните? повторил милиционер. воззяв себя в руки, Дмитрий Алексеевич спросил: "А где вы это нашли?" "Вопросы здесь задаём мы", оборвал его милиционер. Он действовал в лучших традициях современных телесериалов. Старыгин в который размысленно задал себе вопрос: актёры ли сериалов копируют поведение и внешний вид милиционеров, или же сотрудникам милиции так понравились образы, сотворённые киношниками, что они все поголовно перестроились под телевизор. Тогда я ничего не могу вам ответить, твёрдо сказал Старыгин. Как я могу объяснить то? Не знаю что. Мало ли где вы нашли этот листок? Я здесь уже столько лет работаю, что меня многие сотрудники Эрмитажа знают. "Стало быть, отказывайтесь от показаний", рявкнул милиционер Побогорев. препятствуете работе следствия. Не советую, гражданин Старыгин, так себя вести. Ох, не советую. Не в ваших это интересах. Старыгину прямо наклонил голову и подумал, что никакого противопоставления интересов тут быть не может. Вроде бы все они и сотрудники Эрмитажа, и милиция, заинтересованы в скорейшей поимке убийцы. Однако на поверку получается, что милиции лишь бы дело раскрыть по горячим следам, а у гражданина попавшего на заметку одна забота как бы ноги унести. Тут болезненная дама наконец справилась с приступом кашля и жестом остановила своего помощника. Подождите, Иван Сергеевич, не нужно так шуметь. Вот именно, раздражённо подумал Старыгин. Не нужно сразу наезжать, и не стоит во всех встречных людях видеть потенциальных преступников. Унылая милиционерша вытерла лоб клячом на своём платком и сказала, повернувшись к Старыгину: "Этот листок нашли в руке у потерпевшего. Поэтому вы должны ответить на несколько вопросов. Во-первых, о чём конкретно вы с ним собирались говорить?" У меня к нему был профессиональный вопрос. И какой же, прищурилась милицейская дама. Впрочем, дамы, тут же подумал Старыгин, её можно было назвать лишь с большой натяжкой. На самом деле перед ним стояла сутулая, простуженная тётка, замотанная и несчастная. Болезнь, конечно, человека не красит, но Старыгин был уверен: убери у тётки слезящиеся с глаза Распухший красный нос всё равно не поможет. Вряд ли она похорошеет. Вы не ответили на мой вопрос, прохрипела его собеседница. Не тяните время, возможно, ваш ответ даст необходимую зацепку для следствия. Из её слов Старыгин сделал вывод, что никаких зацепок у них сейчас нет, то есть милиция понятия не имеет, кому понадобилось убивать старика и за что. Но если он сейчас начнет рассказывать о кольце, убогая милиционерша замучает его вопросами. И ведь в чем только душа держится, а туда же убийство расследует. И кто интересно знать, ей такую работу доверил? Сидела бы дома на больничном, чем людей заражать? Старейшин почувствовал, что у него за свербело в носу, и очень рассердился. На болезненную милиционершу надо сказать, его грозный взгляд не произвёл ни малейшего впечатления. Скорее всего, она его просто не заметила, и тогда Дмитрий Алексеевич выдал экспромт. Я хотел обсудить с ним особенности техники выемчатой эмали в великой моравской культуре. Она помолчала немножко, переваривая услышанное. Потом потёрла очки и поглядела сквозь них на Старыгина очень внимательно. Взгляд был довольно твёрдым, так что Дмитрию Алексеевичу понадобилось всё его самообладание, чтобы не отвести глаз. Он сосредоточил взгляд у милиционерши на переносице и даже успел рассмотреть там красный набухающий прыщ. Наконец и у ее отвлек вопросом какой-то молодой человек с рисовыми глазами и быстрыми ухватками. Он появился неожиданно и сразу же стал что-то говорить ей на ухо, серьезно и не громко. Старыгин попятился к двери, но прежде его спросили: "Когда вы последний раз видели потерпевшего? Вчера около трех часов дня". Честно ответил Дмитрий Алексеевич. Возможно, мне ещё придётся задать вам несколько вопросов, так что попрошу вас никуда не уезжать из города, проговорила милиционерша и отошла к окну. Прежде чем выйти из кабинета, Старыгин ещё раз взглянул на Тизенгаузена. Карл Антонович лежал, уткнувшись лицом в столешницу. Его правая рука сжимала телефонную трубку. Седые волосы на затылке потемнели от крови. Старыгин тяжко вздохнул и вышел. Среди толпящихся в коридоре людей Старыгин увидел знакомого Василия Солового из службы безопасности Эрмитажа. Ему прежде случалось обсуждать с Василием вопросы, связанные с безопасностью реставрируемых картин, и тот произвёл на него приятное впечатление. Василий нервно курил возле окна, стряхивая пепел прямо на подоконник. Никто его не останавливал. Люди находились в полной растерянности. Как и когда это случилось? спросил Старыгин, неслышно подойдя сзади. Василий вздрогнул, взглянув на него за травленно и проговорил: А вы-то что здесь делаете? Шли бы к себе. И так неприятности хватает. Что, всё на вашу службу решили навесить? Сочувственно осведомился Старыгин. А на кого же ещё? Как что так сразу мы виноваты? резко бросил соловы и полез в карман за новой сигаретой Из дверей кабинета Тизенгаузена выглянул тот самый молодой парень, что пришёл недавно и бросил: "Александра Павловна, просила не курить под дверью. У неё на табачный дым аллергия". Чёрт знает что. Спичка обожгла Василию пальцы, и он отскочил подальше от дверей. Чувствовал, что человек на пределе. Всё валят на нас. А что мы можем? Музей огромный, сотрудников тьма. А наша служба маленькая. Мы не в состоянии всё держать под контролем. Да и посетители легко могут попасть в служебное крыло. Евгений Иванович как назло нету, в командировке он в Москве. Так что я кругом крайний. Евгений Иванович Легов был начальником службы безопасности Эрмитажа. Нельзя сказать, чтобы у Старыгина связывались с ним дружеские отношения. Возникали у них даже серьёзные стычки, когда Дмитрий оказался замешан в опасную криминальную историю с кражей Мадонны Леонардо. Но оба они признавали друг за другом некоторые достоинства. Так Старыгин был уверен, что Легов ни за что не дал бы себя отодвинуть от следствия. не отдал бы руководство какой-то тётке, который умеет только чихать и кашлять. Так всё же, что случилось с Карлом Антоновичем, когда его убили? Он решил задать пару вопросов по существу, пока Василий находился в растрёпанных чувствах, а то потом ответов не дождёшься. Нашла уборщица сегодня рано утром, неохотно рассказал Василию, а смерть По предварительным оценкам, наступило вчера вечером. Точнее скажут после вскрытия. Причина смерти повреждение головы в результате удара тяжёлым предметом. Пропало что-нибудь? А я знаю. Соловьёв раздражённо взглянул на Дмитрия Алексеевича, как будто тот был причиной всех его неприятностей. Вы ведь никогда не ведёте нормальный учёт ценностей. В это вы он вложил всё своё негативное отношение к научным сотрудникам музея, с которыми служба безопасности вела бесконечную и безнадёжную войну. Учёным для работы постоянно требовались музейные экспонаты, и они никогда не оформляли должным образом их изъятие из запасников, поскольку иначе на это уходило бы всё их рабочее время, и вести саму научную работу было бы совершенно некогда. А кто эта болезненная женщина, которая всеми командует? поинтересовался Старыгин. О! Это знаменитость, Соловьёв уважительно понизил голос. Майор Ленская, легенда управления, великий сыщик. От её взора ничто не скроется. Это? неподельно изумился Старыгин. Да вы меня разыгрываете. Какое там? Соловьёв махнул рукой. Вы не глядите, что она такая неказистая с виду. Она упорная, вцепится как бультерьер и не отстанет, пока своего не добьётся. У неё там среди коллег прозвище такое Чума. Так что, Дмитрий Алексеевич, если у вас имеется скелет в шкафу, лучше сразу признавайтесь. Она его всё равно найдёт. Ну, если у вас ещё сохранилась способность шутить, значит, не всё так плохо. Какие шутки, отмахнулся Соловой и снова полез в карман за сигаретой. Но тут из кабинета снова выглянул тот самый молодой человек с рыжесыми глазами и поманил его к себе. У Ланской появились новые вопросы. До конца дня Старыгин машинально выполнял свою работу: снимал с картины слой старого лака, очищал загрязнённые участки холста. Голова его при этом была свободна. точнее, занята совершенно другими мыслями. Он думал об убийстве Тизенгаузена, о том совпадении или то, что оно произошло на следующий день после их встречи, вернее после того, как он передал Карло Антоновичу странное кольцо. Вообще ситуация с кольцом Дмитрия Алексеевича очень беспокоила. Он сам не мог понять, почему утром, во время разговора с милицией, не сказал ни слова об этом кольце. На том, как накануне оставил его у Тизенгаузена, что-то остановило его, какой-то внутренний голос. Вообще он не представлял, как быть с этим несчастным перстнем, ведь он позаимствовал его для работы в восточном отделе. И если не отдаст вовремя, у всех будут неприятности, и у него самого, и у Валентина Сорокина. Единственный, кого это уже не волнует. Карл Антонович Тезенгаузен